Элизабет ужасно скучала по отцу. На Рождество она должна была приехать к нему на виллу в Сардинию. И чем ближе подходил день отъезда из школы, тем нестерпимее становилось ее ожидание. Она буквально бредила отъездом. Она составила себе кодекс правил поведения и тщательно его переписала в свой блокнот. «Не будь надоедливой, будь занимательной». «Ни конючь, особенно о школе, не дай ему понять, что тебе одиноко, не перебивай, когда он говорит, выходи всегда тщательно одетый и причесанный, даже к завтраку, много смейся, чтобы он думал, что ты счастлива». Этот кодекс стал ее ежедневной молитвой, ее подношением богам.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 Узкой и крутой, по одну сторону которой отвесно поднималась стена утёса, по другую, другой стороны не было вообще. Вместо неё зияла ужасная пропасть. Машина остановилась у крыльца дома, Элизабет выскочила из неё и сначала быстро зашагала, а потом, не выдержав, что ей силы, побежала к дому. Дверь отворилась, и на пороге...